Бабушка и внуки В последние годы жизни Екатерина все больше и больше жила мыслями и заботами о своих внуках и наследниках. Ее сложные отношения с сыном Павлом так и не улучшились. Поэтому она вознамерилась сделать наследником престола старшего внука Александра во вход Павла Петровича. Через год и три месяца после бракосочетания цесаревича-наследника Павла Петровича и принцессы Вертенбергской Софии Доротея Августы Луизы в святом крещении благоверной Марии Феодоровны 12-23 декабря 1777 года родился их первенец, здоровый и крепкий мальчик. Радовалась вся Россия, обеспечивалось прямое престолонаследие. Екатерина мечтала передать внуку престол в обход законного наследника, его отца. И Александр всячески поддерживал в ней убеждение, что он тоже мечтает как можно скорее стать императором. Однако еще в десятилетнем возрасте, при очередном свидании с отцом, он доложил ему о планах бабушки и даже присягнул как будущему императору. Почти 20 лет ему пришлось придерживаться этой сложной линии поведения, поддакивать бабушке и выражать почтение родителям. Тем временем Екатерина II пригласила в Петербург из Бадена юную принцессу Луизу, умницу-красавицу, приехавшую ко двору в октябре 1792 года и очаровавшую не только наследника, но и весь двор и вообще всех жителей столицы. Изящная блондинка, слегка меланхоличная и склонная к задумчивости, она, оживляя, становилась совершенно неотразимой. Александр влюбился, если не с первого взгляда, то с первой встречи, причем чувство его было взаимным. 23 сентября 1793 года состоялось бракосочетание 15-летней Луизы, нареченной в России Елизаветой, 16-летним Александром. Елизавета была безумно влюблена в своего юного супруга. Два ангела – шептались допущенные на церемонию бракосочетания придворные. И действительно казалось, что ожили статуи Амура и Психеи, которые на свадебном обеде украдкой держались за руки. Императрица Екатерина непритворно плакала от счастья. Она успела подготовить проект манифеста о передаче ему власти и короны, но скоропостижно скончалась от апоплексического удара в возрасте 67 лет 6 ноября 1796 года. Летом 1783 года у великокняжеской четы Павла Петровича и Марии Федоровны родилась дочь. «По правде я больше люблю мальчиков», – огорчилась Екатерина – и приказала назвать внучку в честь старшего любимого внука Александрой. Тем не менее, уделяла ей, старшей из пяти внучек, гораздо больше внимания, чем остальным. Своему давнему другу барону Гримму она написала в сентябре 1790 года об Александре, приложив к письму портрет, миниатюру маленькой книжной. Девочка взрослела, и о ней должны были загодя узнать в Европе, Полный блистательных женихов. До шести лет она ничем не отличалась особенным, но года полтора тому назад вдруг сделала удивительные успехи. Похорошела. Приняла такую осанку, что кажется старше своих лет. Говорит на четырех языках. Хорошо пишет и рисует. Играет на клавесине, поет, танцует, учится без труда и выказывает большую кротость характера. Александра была не по-детски серьезна и молчалива. Миловидная, с огромными карими глазами и слегка вьющимися пепельно-русыми волосами, она не считалась роковой красавицей, но все отмечали в ней особую, чарующую пленительность движений, манер, голоса, походки. Она, как и ее мать, прекрасно рисовала и лепила из воска, очень хорошо играла и пела могла переводить с нескольких языков. В 1796 году, когда Александре было 13 лет, в журнале «Муза» были опубликованы два ее перевода с французского «Бодрость и благодеяние одного крестьянина» и «Долг человечества». Юная великая княжна могла стать украшением любого европейского трона. Екатерина II выбрала шведский, и, соответственно, семнадцатилетнего короля Густава Адольфа IV. Огромное преданное, обещанное Екатериной за старшей внучкой, могло выправить финансовое положение Швеции, ослабленной войнами, неурожаем и бесконечными тратами королевского двора на празднество и парады. 6 сентября 1796 года шведский посол-барон Курт фон Стединг На торжественной аудиенции просил у Екатерины II от имени короля руки Великой Княжны Александры Павловны. Императрица благословила внучку. Петербургские придворные ювелиры начали готовить приданное. Драгоценные сервизы, гарнитуры, обручальные кольца, золотые оклады для иконостаса придворной церкви будущей королевы Швеции. Увы. Именно упорное желание императрицы видеть королеву Швеции православной привело к тому, что не состоялась не только свадьба, но даже обручение. Болезненный удар по самолюбию Екатерины послужил одной из причин ее смерти осенью того же года от апоплексического удара. Говоря современным языком, Екатерина умерла от обширного инсульта какие бы иные причины ее смерти не приводились различными так называемыми «исследователями».